уничтожающим сарказмом. Их идеология избранности, апология капиталиста как личности, творящего историю, способны привести к самой злейшей тирании над трудящимися. Таков вывод, который напрашивается сам собой. В подтверждение Маркс приводил на редкость циничное обращение Карлеля к безработным. «Вам нужны командиры промышленности». фабричные мастера, надсмотрщики, господа над вашей жизнью и смертью, подчинитесь методам, которые я диктую здесь, и тогда вам будет легко получить плату. Если вы начнете упираться, то я попытаюсь уговорить вас. Если это окажется тщетным, то я буду стегать вас плечью. Если и это не поможет, то я, наконец, «Расстреляю вас!» Примечание. Цитата по Марксу Энгельсу, сочинение, том 7, страница 277. «Те же плоские мудрости, нищету философии, хотя и в иных вариациях, обнажали основоположники марксизма в работах Прудона, масонов и немасонов, стремившихся дать ложные цели». отвлечь трудящихся от задач классовой борьбы. Примечание. Нувель-обсерватер от 30 января 5 февраля 1987 года называет Прудона среди знаменитых масонов, характеризуя его как теоретика социализма. Им приходилось бороться с псевдореволюционностью анархистов, скрывавшей то же презрение к массе, толпе, что и у Карлейля, только приправленное экстремизмом формулировок. И здесь роль двигателей истории отводилась избранным, героям. Особенно острый характер принял столкновение с провокационным, по сути, и раскольническим направлением, внедрившимся в рабочее движение в связи с попыткой Бакунина и Гильома в сентябре 1869 года на Базельском конгрессе Международного товарищества рабочих захватить руководство интернационалом. Подробности этой авантюры содержатся в брошюре «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих», написанное Марксом и Энгельсом в июле 1873 года и напечатанной в том же году в Лондоне и Гамбурге. Написана она была по следам Сентябрьского конгресса Генерального совета, на котором Бакунин и Гильем были исключены из рядов интернационала. Расследование деятельности Бакунина показало, что он создал тайную организацию «Альянс интернациональных братьев». Члены альянса делились на три степени – Верхушку составили интернациональные братья своего рода, по выражению Маркса и Энгельса, священные коллегии кардиналов. Им подчинялись национальные братья. Они же на поверхности полутайно, полуоткрыто действовала организация Международный альянс социалистической демократии. Этот альянс был отпрыском буржуазно-масонской организации «Лига мира и свободы», которую вступил в 1867 году Бакунин. Масонский альянс, филиалы которого имелись в ряде европейских стран, подобно ордену иллюминатов Вейсгаупта, соединял в себе черты каменщиков и иезуитов. Формально он провозглашал служение Всемирной революции, разрушение института государства и считал, реакционным всякое политическое движение, которое не имеет непосредственной и прямой целью торжество принципов братьев. Но борьба с неким абстрактным государством не означала для братьев необходимости бороться с тем или иным конкретным реакционным государством. Наоборот, многие из них с разрешения Бакунина занимали в этих государствах те или иные посты, чиновниками, депутатами, пользовались, как отмечали Маркс и Энгельс, всеми преимуществами, предоставляемыми этими реальными буржуазными государствами, избегая полицейских дубинок, тюрем и пуль, которые реальное государство применяет по отношению к простым революционерам.